Отъезд и возвращение. Наконец, после трех лет разлуки, наши зарубежные товарищи вернулись к нам. Правда, они были не в полном составе, но зато приехали наиболее необходимые и талантливые. Потребовалось время, чтобы вновь соорганизовать расколотую труппу и сыграться друг с другом, как раньше. Условия не благоприятствовали такой работе, так как революционная буря в театрах достигла в то время своего полного развития и к нашему театру создалось недоброжелательное отношение. Правда, не со стороны самого правительства, которое нас охраняло, а со стороны наиболее левой части театральной молодежи. Среди них явились люди нового склада с большой энергией, с новыми запросами, идеалами, мечтаниями, с талантом, нетерпимостью, самомнением. Опять, как и в наше время, многое старое было признано отжившим и ненужным, потому только что оно старое, а новое – прекрасным только потому, что оно новое. Опять задачи, поставленные театру историческим моментом, оказались непосильными нашему костному актерскому искусству. Снова оно, как и всегда в таких случаях, плетясь в хвосте у других искусств и спеша нагнать опередивших, принуждено было делать скачки, пропуская важные этапы развития, необходимые для нормального роста артиста. Нельзя безнаказанно перепрыгивать через ряд ступеней, которые постепенно и естественно ведут нас к вершинам по лестнице искусства. С поразительной точностью, но в гораздо большем масштабе, повторялось то же, что происходило во время первых лет существования Московского художественного театра, когда, как и теперь, в нашем театре происходила революция, продвигая его на один этап по пути его, уходящему в бесконечность. Однако была и существенная разница. В наше время судьба послала нам драматурга Антона Павловича Чехова, прекрасного выразителя духа своей эпохи. Трагедия теперешней театральной революции, которая и шире, и сложнее прежней, заключается в том, что ее драматург еще не народился. А между тем наше коллективное творчество начинается с драматурга. Без него артистам и режиссеру делать нечего. Этого, по-видимому, не хотят учесть теперешние новаторы-революционеры. Отсюда, естественно, вытекает целый ряд ошибок, недоразумений, толкающий искусство по ложному внешнему пути. Явись пьеса, гениально отражающая душу современного человека и его жизнь, какова бы она ни была по форме, импрессионистической, реалистической, Футуристической все артисты, режиссеры и зрители набросились бы на нее и стали бы искать наиболее яркого воплощения ее ради ее внутренней духовной сути. Эта суть теперешней жизни человеческого духа глубока и важна, так как она создалась на страданиях, на борьбе и на подвигах среди небывалых по своей жестокости катастроф, голода, революционной борьбы. Эту большую жизнь духа не передашь одной внешней остротой формы, ее не воплотишь ни акробатикой, ни конструктивизмом, ни кричащей роскошью и богатством постановки, ни плакатной живописью, ни футуристической смелостью или, напротив, простотой, доходящей до полной отмены декораций. Не наклеенными носами, не расписными кругами на лицах, не всеми новыми внешними приемами и утрированным наигрышем актеров, которые оправдываются обычно модным словом гротеск. Для передачи больших чувств и страстей нужен большой артист артист огромного таланта, силы и техники. Он придет от земли, как в свое время пришел Щепкин. И, подобно ему, пропустит через себя все лучшее, что дала вековая культура и артистическая техника. Без нее новый артист окажется бессильным при передаче мировых чаяний и бедствий человечества. Голая непосредственность и интуиция без помощи техники надломят душу и тело артиста при передаче им громадных страстей и переживаний современной души. В ожидании новых драматурга и артиста, казалось бы, целесообразнее всего усовершенствовать и подогнать отсталую внутреннюю технику актерского искусства до пределов, достигнутых в области внешних актерских возможностей. Это трудная, долгая и систематическая работа. Но революционеры нетерпеливы. Это их свойства. Как и у нас в былое время, новая жизнь не хочет ждать. Ей нужны немедленные результаты победы, ускоренный темп жизни. Не сообразуясь с естественным ходом внутренней эволюции, новаторы насилуют искусство, творчество артистов, поэта. За неимением нового драматурга они взялись за старых классиков, говорящих о больших людях и о больших чувствах, и стали перекраивать их на новый лад, придавая им с внешней стороны остроту, необходимую современному зрителю. В порыве увлечения новаторы приняли новую внешнюю форму за обновленную внутреннюю сущность. Это обычное недоразумение при поспешности. И тут повторилось то же, что произошло с нами в свое время, но лишь в обратном направлении. Мы в борьбе с условностью приняли внешнее изображение быта за новое искусство, а теперешние новаторы и театральные революционеры В борьбе с бытом на сцене увлеклись условностью. Однако обработка классиков на современный лад серьезных результатов не дала. И понятно, старого, хотя и не стареющего Пушкина не превратишь в современного Маяковского, как Крамского не переделаешь в Татлина, Глинку в Стравинского, а В.Н. Давыдова, Фердинандова или в Одновременно, С попытками приспособить к современности старых классиков театральные революционеры пробовали обойтись совсем без драматурга. Давали просто сценическое зрелище безразлично на какую тему, показывали театральность ради самой театральности, блистали постановкой, актерской ловкостью и разносторонностью или же брали в основу политическую, общественную и иную тенденцию – и разыгрывали ее в новой, острой, иногда талантливой художественной форме. Или же в основу зрелища пробовали ставить общеполезную, утилитарную цель, изображая в лицах научные и иные достижения. Так, например, в городе свирепствовала малярия, и надо было популяризировать средства для борьбы с нею. Для этого был поставлен балет в котором фигурировал путешественник, неосторожно уснувший в болотном тростнике, изображенном качающимися красивыми полуобнаженными женщинами. Укушенный юрким комаром, путешественник танцует по лихорадке. Но приходит доктор, дает хину или другое средство, и на глазах у всех танец больного становится спокойным. Пытались также популяризировать общеполезные технические сведения с помощью производственного балета, изображавшего, как работает ткацкая или другая машина. Ради пропаганды этических основ инсценировали в самой реальной обстановке суд над мнимыми преступниками, например, над литератором, священником, проституткой и прочими. Если театр способен выполнять не только художественные, но и утилитарные задачи, тем больше пользы от него, и нам остается только радоваться его разносторонности. Но было бы ошибочно смешивать тенденции или общеполезные знания, которые иногда пытаются поставить в основу нового театра с его творческой сущностью, являющейся душой художественного создания. Нельзя принимать простое зрелище, проповедь или агитацию за подлинное искусство. И в области чисто актерского дела в ожидании нового таланта, отвечающего запросам времени, также бросались ко всему новому ради самой новизны, не разбирая, отвечает ли она основным задачам искусства. За отсутствием артиста, могущего говорить о больших чувствах, хотя бы в старых классических произведениях, за неимением прочных основ, позволяющих передавать на сцене жизнь человеческого духа и углубляющих творческую технику артиста, набросились, как и мы в свое время, на то, что более доступно глазу и уху, то есть на внешнюю сторону нашего дела, на тело, пластику, движение, голос, декламацию актера, с помощью которых старались создать острую форму сценической интерпретации. И здесь, в поспешном увлечении внешностью, многие решили, что переживание, психология – типичная принадлежность буржуазного искусства, а пролетарское должно быть основано на физической культуре тела актера. Мало того, старые приемы игры, основанные на органических законах творческой природы – признаны реалистическими и, следовательно, устарелыми для нового искусства, искусство условной внешней формы. Культ этой формы поддерживается тем распространенным мнением, что новый вид сценического искусства отвечает вкусам и пониманию нового пролетарского зрителя, для которого будто бы необходимы совсем иные приемы Методы игры, иные актерские изобразительные аппараты. Но неужели современная изощренность внешней художественной формы родилась от примитивного вкуса пролетария, а не от гурманства и изысканности зрителя прежней буржуазной культуры? Неужели современный гротеск не есть порождение присыщенности, о которой говорит пословица, что от хорошей пищи на капусту позывает? Если судить по посещаемости театров, пролетарский зритель стремится туда, где можно посмеяться и поплакать подлинными слезами, идущими изнутри. Ему нужна не изощренная форма, а жизнь человеческого духа, выраженная в простой и понятной, незамысловатой, но сильной и убедительной форме. Он и в искусстве, как и в еде, не привык к пикантностям и гастрономической остроте, которые возбуждают аппетит. Он голоден духовным голодом и хочет простой питательной пищи для души, а ее-то труднее всего приготовить в нашем искусстве. Беда в том, что содержательная простота богатой фантазии самое трудное в нашем деле, и ее-то больше всего боятся и избегают те, кто не дошел до степени мастера в нашем актерском деле. Пусть же скорее будет изжит опасный и вредный предрассудок, будто внешнее искусство, внешняя игра актера необходимы пролетарию, чтобы пропагандировать новое кредо современного театра, то есть форму ради самой формы, внешнюю технику ради самой техники, Выставлялись ежедневно все новые и новые тезисы, принципы, придумывались системы, методы. Ради их пропаганды читались рефераты, устраивались диспуты. Не успели утвердить одно положение, как на смену ему через неделю объявлялось новое, противоположное. Такая бешеная поспешность и темп исканий создавали анекдотические факты. Так, например, один артист, служил до революции в провинции и играл там в пьесе Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». В октябре грянула революция, все старое сменилось, явился новый режиссер и поставил по новому тезису ту же пьесу Островского с тем же исполнителем. В конце того же сезона тот же артист принужден был играть ту же роль в другом городе у третьего режиссера, еще более новой формации. Таким образом, один и тот же артист в один и тот же сезон играл одну и ту же роль по трем разным противоположным друг другу принципам. Способен ли был сам Томмазо Сальвини? Способна ли была М.Н. Ермолова на такую гениальную разносторонность? Если б проделать такой же опыт с художником вроде Репина, и заказать ему на протяжении 8 месяцев три картины: одну Аля Репин, другую Аля Гаген, а третью Аля Малевич. Вот приблизительная картина того, что происходило в театральном мире в описываемое мною время, время возвращения в Москву наших зарубежных товарищей. Можно ли было в атмосфере тогдашней дезорганизованности пытаться вновь организовать нашу временно расколотую труппу И намечать новые перспективы и новые пути для нашего искусства. Как и 17 лет тому назад, перед первой заграничной поездкой 1906 года, мы очутились в тупике. Надо было опять отойти на расстояние и издали посмотреть на общую картину, чтобы более правильно разобраться в ней. Короче говоря... «Надо было временно уехать из Москвы, поэтому мы решили воспользоваться давнишними ангажементами из Европы и Америки и предприняли гастрольные путешествия, продлившиеся с сентября 1922 года по август 1924 года». Владимиру Ивановичу пришлось отказаться от интересной поездки и остаться в Москве вместе с частью трупы и основанной им при Московском художественном театре музыкальной студией. Размеры книги не дают мне возможности описывать нашу поездку по Америке. О ней не расскажешь на нескольких страницах. Кроме того, рассказ о путешествии удалит меня от принятой мною в этой книге линии, идущей по направлению моих творческих исканий и эволюции искусства. Эта линия во время путешествия естественно временно оборвалась, так как невозможно в вагонах и гостиницах продолжать пытливую работу экспериментатора. Тем не менее, частично мне удалось познать, то есть почувствовать новые и важные в области звука и речи, которые меня больше всего интересовали в то время. Об этом я должен сказать несколько слов. Началось с того, что по приезде из России в Берлин, при начале усиленных репетиционных режиссерских и актерских работ, при необходимости часто выступать с речами в больших помещениях, в качестве представителя театра, мой голос стал мне изменять. Сипота, ослабление звука, быстрая усталость мешали работе. А между тем, мне предстоял большой американский сезон, который, согласно контракту, обещал усиленную работу. Заботы о голосе заставили меня приняться за ежедневные упражнения и вокализы, согласно тем сведениям, которые я когда-то слышал от старика Ф.П. Комиссаржевского, с одной стороны – и от певцов, руководимой мною оперной студии Большого театра мг Гуковой и А. В. Богдановича, с другой стороны. Но гостиничная жизнь не благоприятствует такой работе. То нервный сосед постучит в дверь, то самому становится стыдно и кажется, что ко всем дверям приставлены уши, чтобы слушать мое плохое пение. Это заставило меня давать при упражнениях лишь половину звука, что оказалось очень полезно для голоса. Ежедневно в течение двух лет я систематически работал над голосом и добился того, что он окреп для речи. Сипота прошла, и я благополучно провел два американских и европейских сезона с утренними репетициями, частыми спектаклями, речами после них на разных приемах и раутах. Еще важнее то, что я увлекся этой работой над голосом и понял, то есть почувствовал ее великое практическое и художественное значение для артиста. Параллельно с пением я учился говорить просто, значительно и благородно. В этой трудной области я не достиг еще того, чего хочу. Быть может, я и не смогу уже добиться желаемого». Тем не менее, моя работа открыла мне много важного, что я могу передать молодежи. Все это было результатом тех исканий, которые были произведены мною в оперной студии. По возвращении на родину, после двухлетних гастролей по свету, мы застали в Москве большие перемены, и многое в них меня поразило. Начать с того, что театральная творческая жизнь актеров, несмотря на объединение зрителя, И на плохую посещаемость спектаклей в большинстве театров показалась мне кипучей по сравнению с Западом, где чувствовался еще временный застой после мирового потрясения. К сожалению, я не могу отходить от намеченной линии книги и говорить здесь о прекрасных спектаклях, поставленных за время нашего отсутствия Владимиром Ивановичем в Московском художественном театре с участием его музыкальной студии. В этой книге а моей жизни в искусстве я могу касаться музыкальной области лишь постольку, поскольку она влияла непосредственно на мое художественное развитие. Что касается других театров, то меня поразило, что многие искания, которые лишь намечались до нашего отъезда, теперь определились уже в законченной форме. Можно сказать, что теперь у нас есть новые театры разных типов, агитационный с политической сатирой и тенденцией обозрения и ревью со смелыми и талантливыми сценическими трюками на американский лад театр газеты и филеетона говорящий о текущих злобах дня театр сценического эксперимента театры компилятивного характера без собственных выдумок но с умением приспособлять наиболее яркое и удачное чужое к своим сценическим и актерским возможностям. Прекрасный архитектурный и скульптурный принцип, конструктивизм и разработка сценических площадок использованы новым искусством до конца. Нет почти ни одного театра, который не базировался бы на них. Гротеск в декорациях, костюмах и постановках доведен до чрезвычайной, иногда талантливой и художественной остроты. Смелые эскизы гримов с золотыми и серебряными волосами, футуристическая раскраска лица, наклеенных картонных и скульптурных деталей единодушно приняты и повторяются почти всеми театрами. Немало сценических проблем, ожидавших своей очереди, было разрешено у нас за последнее время. Вот, например, излюбленный теперь принцип постановки, введенной Мейерхольдом. Он смело показывает изнанку сцены, которая до сих пор тщательно скрывалась от зрителя. В его театре вся сцена открыта и соединена со зрительным залом, образуя одно общее с ним помещение, в глубине которого на фоне ширм играют актеры. Они ярко освещены среди общего полумрака и потому являются единственным световым пятном и объектом для взоров смотрящих. Этим простым способом Мерхольт чрезвычайно талантливо однажды и навсегда покончил с театральным порталом, который мешает актеру и режиссеру при некоторых интимных постановках. Портал сцены велик, и в его большой раме исполнители ролей кажутся маленькими. Пространство сценической рамки их давит. Его стараются декоративно закрывать от взоров зрителя пестрыми сукнами, паддугой, которые отвлекают внимание зрителя от актера. У Мейерхольда нет портала, нет большого пространства арки, которые приходится закрывать с сукнами. Зритель просто перестает замечать его и потому имеет возможность сосредоточить внимание на том, что хочет показать ему режиссер, будь то небольшая ширма или один предмет и тому подобное. В области чисто внешней актерской техники я также был искренно поражен многими большими достижениями. Несомненно, у нас явился новый актер, пока еще с маленькой буквы актер-акробат, певец, танцор, декламатор, пластик, памфлетист, остряк-оратор, конферансье, политический агитатор в одно и то же время. Новый актер умеет делать все, и спеть куплет, или романс, или продекламировать стихи, и проговорить текст роли, или сыграть на фортепиано, на скрипке, или играть в футбол, и танцевать фокстрот, и кувыркаться, и стоять, и ходить на руках, и играть трагедию, и водевиль. Конечно, все это он делает не как подлинный спец, а лишь как дилетант, так как настоящий клоун. Конечно, кувыркается лучше, настоящая танцовщица даже из кардебалета танцует, а пианист или скрипач из оркестра играет лучше нового актера. Тем не менее, разносторонность выправки, подготовки тела, голоса и всего актерского изобразительного аппарата, столь нужных театру, достигла в последнее время, как и постановочная часть, больших и хороших результатов. Надо удивляться выдумке, таланту, разносторонности, смелости, остроумию, изворотливости, вкусу, знанию сцены изобретателей всех этих сценических новшеств и открытий. И я пою им дифирамбы, однако с оговоркой. До тех пор, пока физическая культура тела является в помощь главным творческим задачам искусства, передачи в художественной форме жизни человеческого духа, я от всей души приветствую новые внешние достижения современного актера. Но с того момента, как физическая культура становится самоцелью в искусстве, с того момента, как она начинает насиловать творческий процесс и создавать вывих между стремлением духа и условностями внешней игры, с того момента, как она подавляет чувства, переживания, я становлюсь ярым противником новых прекрасных достижений. Почему, несмотря на успех внешних исканий в новом театре, он кажется таким заношенным и старым? Почему в нем так скучно? Не потому ли, что современное новое искусство не вечно, а только модно? Или, может быть, потому, что внешние сценические постановочные возможности – чрезвычайно ограничены и вследствие этого обречены на повторение, которое, естественно, надоедает. Если присмотреться внимательнее, то бросится в глаза, что в новом искусстве применяются все те же старые сценические возможности, которые были уже использованы нами. Все те же площадки, ширмы, сукна, черный бархат, крайняя левая живопись прикрывающая устарелость актерского искусства. Это доказывает только, что все внешние постановочные возможности театра, по-видимому, использованы до конца, и больше в этой области искать нечего. Новое создается теперь из хорошего забытого старого, которое показывается в новых комбинациях. Но почему же в новом театре скучно? Не потому ли, что внешнее, хотя и красивое, и острое по форме, не может жить на сцене само по себе? Внешнее должно быть оправдано изнутри, и только тогда оно захватывает смотрящего. Но беда современного искусства в том, что в то время, как внешние постановочные и актерские возможности достигли своего высшего развития, до конца исчерпаны, внутренние творческие возможности совершенно забыты мало того они легкомысленно отвергаются новаторами которые не считаются с тем что человеческую природу переделать нельзя и что тело без души жить не может если в области внешнего искусства искусства внешней формы я был поражен большим успехом нового актера то в области внутреннего духовного творчества я был искренне опечален совсем обратным явлением. Новый театр не создал ни одного нового артиста-творца, сильного в изображении жизни человеческого духа, ни одного нового приема, ни одного намека на искание в области внутренней техники, ни одного блестящего ансамбля, словом, ни одного достижения в области духовного творчества». Этого мало. Я был поражен тем, что наравне с новой сценической формой на сцену к актерам вернулись совершенно изношенные приемы внешнего театрального наигрыша с холодной душой, унаследованные от старинных французских мелодрам и вампуки. Но старый актер времен наших бабушек владел своими приемами как подлинный мастер, унаследовавший их от прежней вековой культуры. Теперьшний же актер пользуется заношенными приемами как дилетант. Чем же объяснить, что внешняя острая форма современного нового искусства наполнилась внутри старым хламом актерского ремесла, наивно выдаваемым теперь за новое? Причина простая. О ней я уже не раз говорил на страницах этой книги природа мстит за насилие над нею. Стоит только поставить перед актером творческую задачу выше его возможностей и тем вызвать насилие, как тотчас же чувство прячется с испугов в свои тайники, а на свое место высылает грубое ремесло с целым ассортиментом штампов. И чем труднее и непосильнее поставленные перед актером задачи, тем грубее, примитивнее и наивнее его ремесло. А ведь задания, поставленные теперь перед актером, исключительно трудны, разнообразны и разносторонне. Во-первых, ему надо оправдать смелую, острую до дерзости художественную форму постановки и внешней актерской игры. Для этого требуется внутренняя техника переживания, доведенная до совершенства. Такого искусства нет теперь у современного актера. Во-вторых, надо уметь переделывать старых драматургов на новый лад или совершенно освободить театр от поэта и заменить его творчество не только с внешней стороны, но и духовно творчеством самих актеров. В-третьих, надо вырвать из произведения его душу и вместо нее вложить тенденцию или утилитарную цель. Если первые две задачи являются непосильно трудными, то последнее просто невозможно для искусства. Неудивительно поэтому, что творческое чувство бежит от артиста, поставленного в безвыходное положение, и высылает на свое место самый грубый, старый, наивный, забытый штамп, выдаваемый теперь за новую декламацию, пластику и актерское действие. Не настало ли время подумать о грозящей искусству опасности и вернуть ему его душу, если потребуется, даже за счет прекрасной внешней формы, созданной теперь взамен прежней, устаревшей? Необходимо в спешном порядке подогнать и поднять духовную культуру и технику артиста до такой же высоты, до какой доведена теперь его физическая культура. Только тогда новая форма получит необходимое внутреннее обоснование и оправдание, без которых внешне она остается безжизненной и теряет право на существование. Конечно, эта работа несравненно сложнее и длительнее. Обострять чувство его переживания куда труднее, чем обострять внешнюю форму воплощения. Но духовное творчество нужнее театру. И потому необходимо скорее браться за дело. Однако, как выполнить его и какова моя роль в новой работе?